«Обычай есть обычай». Илья отведал из чарки, содержимое которой мгновенно превратилось, повинуясь мгновению брови бдительной супруги в овесцвеченное пиво. Отломил кусочек хлеба и замер, уставившись на пачку бумаг, обнажившихся в изломе коровая. Напильники в хлебе он мог понять. Видел не раз. Наркоту, оружие тоже. «На что бумаги в хлеб пихали?» «Это что?» — поднял он глаза на посла. «Послание для майн-либер, папа!» — прошептал посол. «Тайна от царь Иван». «А почему тайна?» «Убьет изверг». «Да как же я тут тайна-то прочитаю?» В руках барона появилась котомка, в которую он торопливо затолкал содержимое подноса, плюхнул ее в руки Ильи и рванул обратно в сторону дипломатического корпуса. — Совсем охренели, басурмане! — рассердился Иван. — Это в какую путь дорожку они обратимо моего зазывают? — Перестарался ты вчера, царь-батюшка! — хмыкнула Василиса. По-моему, телобитную твоему братишке передают. — Что? Послы бочком двинулись к выходу. Царь грозно насупился. Стража преградила им дорогу. Однако разбираться сейчас с ними было не с руки. Торжественная часть и так безобразно затянулась. — Ладно, потом с ними поговорим, — буркнул Иван. «Все столу!» «Кажется, мой побратим тут уже дел наделал», — покрутил головой Илья, направляясь с Марьюшкой к выделенным им почетным местам. «И пяти лет не прошло, а вся Европа от него уже стонет». «Зато уважают», — возразила Марьюшка. «В ежовых рукавицах иноземцев держит. Это хорошо. А то я вашу историю-то почитала». Вытирают об Россию ноги на Это да, — нахмурился Илья. — Нам бы тоже кое-кого к ногтю прижать не мешало. И не только иноземцев. Дойти им до стола пять не удалось. Со звоном распахнулись окна, и в них появились три головы. «Динозаврики — Динозаврики! — обрадовалась Аленка. «Где — Где? — спросила центральная, — с любопытством озираясь по сторонам. «Это ты про нас, что ли?» — сообразила левая. «Не, мы Змей Горыныч», — пояснила правая. «Самый добрый мировой судья в мире!» Послы полезли под стол. «А ты кто будешь, маленькая?» — полюбопытствовала центральная. Все три головы, раздвигая толпу, протиснулись вперед, И обнюхали девочку. «Папой пахнет!» — сказала левая. «Я не папа, мой папа вот!» — ткнула пальчиком в Илью девочка. «Аленка приехала!» — обрадовалась правая, осторожно подхватила ее треугольными зубами, закинула себе на спину. «А меня!» — обиделся Илюша. Левая посадила инфанта рядом с малышкой. и — прорывела центральная. Головы исчезли, задрожала земля. Горыныч начал старательно изображать лошадку. Увидев испуганные глаза Марьюшки, Василиса засмеялась. «Не бойся, сестренка, знаешь, как он детей любит. Мы им специальную детскую площадку построили». Правда, ее периодически приходится восстанавливать. — Вообще-то, Аленка еще маленькая, — нахмурилась царица. — Об этом я не подумала. Как бы не зашибли. — Да я не за нее волнуюсь, за Горыныча. — А давай на перегонки, — послышался азартный голос Илюши из-за окна. — Вокруг замка, и кто первый до парадного входа добежит? «Давай — Давай. Донесся оттуда же. Воинственный голос Аленки. «А вам меня не обогнать!» — радостно взревел Горыныч всеми тремя головами. За стенами дворца опять загрохотало. Приборы на пиршественном столе начали подпрыгивать. Парадная дверь с треском распахнулась, сметя в сторону кучу придворных и слуг. «Ага, я первая!» — взревела центральная и поползла назад и Илюша пыхтят натуги, оттаскивал Горыныча за хвост от финишной черты, которую тот уже прободал своей мордой. Аленка усердно ему в этом помогала, сидя на шее дракона. Она старательно магичила, пытаясь сделать динозавра невесомым. Как только лапы дракона оторвались от земли, малышка соскользнула вниз. «Бросай!» — коротко распорядилась она. Илюшенька крутанул Горыныча за хвост, и тот своем «ну так нечестно» взмыл под облака. Дети дружно, отталкивая друг друга локтями, ринулись вперед. Ноги у Илюши были длиннее, затваленка хитрее. Она успела поймать братишку за рукав и, как обезьянка на пальму, взметнулась ему на шею. Так они и пересекли финишную черту. Тронный зал зашелся в гомерическом хохоте. «Будем считать», — чуть не рыдая от смеха, произнесла Марьюшка, глядя на дочурку, оседлавшую наследника престола, что победила дружба. Опять вздрогнул пол. Это Горыныч справился с заклинанием малышки и приземлился. «Дети», — строго сказала Василиса, старательно пряча улыбку. Для игр у нас есть специальная площадка. Идите туда. Отправьте им туда торт и мед бригаду, распорядился Иван. А бригаду-то зачем? встревожился Илья. Горыныча потом лечить. Слуги вытащили из кухни огромное блюдо. При виде этого кремового чуда кулинарии дети с радостным воплем: "А, -а, -а торт!" ринулись вперед, и с размаху вляпались в него. Правая и левая деликатно выдернули их обратно. Центральная старательно слезала с детей крем. Иху-ху! Опять задрожала земля. Счастливый досоплей Горыныч мчался в сторону детской площадки. Аленка смеялась, трепыхаясь в пасти мирового судьи. «Инфант сердит, опыхтел». — А за торт ты мне чешуйчатый ответишь? — Отправьте им еще один торт, — распорядился Илья. — А то как бы с Горынычем чего не вышло. — Ну, у детей свой праздник, у нас свой, к столу, — скомандовала Василиса. И грянул пир, участие в котором принимали практически все, кроме ЕГИ и еще нескольких членов синдиката. Им в этот момент было не до того. Они ждали удобного случая, чтобы выдернуть любимого папу из-за пиршественного стола для серьезного разговора, который, как это неудивительно, предпочитали вести на трезвую голову. На кону стояла жизнь их любимого папы, царской четы, а, возможно, и жизнь всего государства Тридевятого.